Глава 29. Лера. Я в шоке от суеты, которую Покровский наводит вокруг меня. Мне она не нравится совершенно. Боль в животе практически сошла на нет. И я не вижу причин для излишнего беспокойства. Ведь анализы и обследования, которые я прохожу на регулярной основе, в порядке. Повода для волнения нет. Дань, все в порядке. Пытаюсь остановить мужа сестры от вызова медиков. Но Покровский непоколебим. Я впервые вижу его в таком состоянии. Он взволнован, как никогда. Немного подтягивает живот, но это ничего страшного. Пытаюсь образумить мужчину. Так бывает. Миролюбиво пожимаю плечами. Покровский бросает на меня суровый и жесткий взгляд. «Вот пусть врачи посмотрят и скажут», заявляет безапелляционно. «Плохое самочувствие не шутки, а на таком маленьком сроке тем более. Твердо стоит на своем». Я хочу возразить, что он мне не муж, и слушаться его я не желаю. Как в кабинет вылетает взволнованный Волков. Видит меня, на миг останавливается на пороге и тут же спешит навстречу. «Что с Лерой?» – спрашивает, присаживаясь передо мной. «Ему-то ты когда успел сообщить?» – обреченно закатываю глаза. «Ох, это мужская солидарность!» «Зачем?» – вздыхаю. «Какая разница?» Данил отмахивается от моего вопроса, как от назойливой мухи. Это не важно. Главное, ты не сможешь никуда убежать. Тут он прав. Волков меня ни за что теперь не отпустит. И пропустит важные переговоры, на которых должен был быть. Лера, что случилось? Встревоженный Ярослав садится рядом со мной на диван и с тревогой осматривает меня. Наверное, ищет повреждения или любую видимую проблему, с которой можно тут же повести меня к медикам. Желательно на скорой. Что же я буду делать, когда начнутся схватки? Смотрю на одного, на второго, вижу их полные переживания, взгляды и понимаю, что лучше об этом не думать. Но что-то мне страшно уже. Все в порядке, говорю, теряя терпение. Ничего критичного не произошло. Стреляю в сторону Покровского недовольным взглядом. Не стоило срывать Ярослава с важной встречи. Даниил стоит с невозмутимым выражением лица. «Тогда почему ты лежишь?» Хмурясь, Яр задает вопрос и сверлит меня взглядом. «Потому что у меня немного тянет живот», объясняю взволнованному мужчине. «У беременных такое бывает. Ничего страшного не произошло». «Ты не медик и не можешь утверждать», продолжает сеять смуту Даниил. «Мне так и хочется кинуть в него тапком. Я женщина», заявляю категорично, «и уж точно не стану вредить своему ребенку». «Именно поэтому мы едем в больницу», — отрезает Волков. Ярослав поднимается с дивана, опускается передо мной, и я не успеваю опомниться, как оказываюсь в воздухе. Сердце улетает в пятки, вижу и закрываю глаза, а после чувствую под собой крепкие мужские руки и жар тела. «Все будет в порядке», — спешит успокоить меня Яр. «Это всего лишь я», — открываю глаза. Я не знаю, что с тобой сделаю, когда ты меня поставишь обратно. Шиплю на него. Ничего, отвечает, не поведя бровью. Ну уж нет, продолжаю негодовать. Твой вариант не подходит. Лишний повод, как можно дольше носить жену на руках, ржет Даниил. Закатываю глаза. Придурки. Ярослав относит меня в машину и бережно опускает на заднее сиденье, подкладывает подушку под голову и сам садится за руль. Покровский прощается с нами и уезжает. «Ярослав, может быть, обойдемся без больницы?» Прошу его. «Я так сильно устала, что хочу просто полежать. Оно все пройдет. Не нагоняй панику». «Нет», — отрезает сурово. Не обращая на мои просьбы внимания, Волков кому-то звонит. Затем ускоряет авто, и мы доезжаем до клиники за считанные минуты. А дальше, как всегда... Осмотр, УЗИ, затем еще раз УЗИ, анализы. Это все очень утомительно. «Степ, ну что там?» – спрашивает Яр, не дожидаясь, пока Афанасьев расскажет подробно. «Все плохо?» – «Почему сразу плохо?» В голосе врача слышится удивление. С ребенком все в порядке, с мамочкой тоже. Совершенно спокойно продолжает перелистывать мою историю болезни. «Почему тогда ей стало плохо?» – не унимается Ярослав. Потому что Валерия беременная, ей отдыхать надо, а не скакать с утра до ночи, отрезает. У нее тонус повышен из-за того, что она целый день на ногах. Стресс, повышенный уровень ответственности. Чем больше Степан перечисляет негативные факторы и причины моего состояния, тем суровее становится яр. Под конец стирады врача, мне кажется, я до самых родов не встану с постели. Беременность не болезнь. Не сдаюсь. Просто эта неделя была напряженная, поэтому так вышло. «Дома поговорим», — отрезает Яр. «Больше ты так много работать не будешь», — заявляет гневно, сверкая глазами. «Волков, Волков, ты так печешься обо мне и моем ребенке, даже не зная, что он от тебя. Что же будет, когда вскроется правда? Мне страшно. До дома мы добираемся достаточно быстро. Я даже не успеваю глазом моргнуть». К нашему приезду в холле витает невероятный аромат жареной картошки с грибами. «М-м-м-м!» делая вдох, закатываю глаза. Рот наполняется слюной, едва не захлебываюсь. Как вкусно пахнет! Это, наверное, охрана чудит, с недовольным лицом комментирует волков. Яр жалобно смотрю на него. А можешь у них попросить порцию для меня? Пожалуйста. Он кидает на меня беглый взгляд и обреченно качает головой. Ухмыляется. «Так сильно надо?» — уточняет. «Да», — активно киваю. «А если ты у них найдешь кусок сала и черный хлеб?» «Селедки с капусты не надо?» — смеется. Представляю явство, и все. Живот урчит, требуя еды. «Ну, пожалуйста!»